Глава шестая. Тарх бился легко, играючи, словно в учебном бою. Дикари повыли в волю, побренчали мечами о щиты, а затем запалили факелы. Не волки же они в самом деле, чтоб драться в темноте. Цепочка факелов двинулась по мосту, перемигиваясь огненной змейкой. В жилах забурлила кровь, голову на миг сжала обручем. Бык топнул и гаркнул во всю глотку. «Дорча! Дорча!» алай отшатнулись, а пара факелов на середине моста выпала из ослабевших рук врагов. Жаль, не сами дикари вниз полетели. Тарх зычно захохотал, покрутив мечом. Первого северянина, рыжего детину с расписной синим грудью. Он встретил как надо. Прыгнул навстречу, толкнул недоумко щитом и тут же отпрыгнул назад. Врага откинуло, он рухнул с моста, прихватив с собой еще троих. Северяне замешкались, а лайны у края ущелья метнули на свет факелов дротики, и враги провалились в бездонную ночь. «Куда? Клибово семя!» — гаркнул бык. «Дротики беречь! За спиной приглядывайте!» А за спиной защитника моста творилось неладное. Коска Копан с ближниками, грозя выдавить всем глаза и вырвать кишки, Оттащил пару телег к охранной тропе. Телеги поставили в узком месте у обрыва, развернув бортами. Колеса телег спутали веревками. Коска Копан отбежал в сторонку и запрыгнула невысокий уступ. Вовремя. Из-за поворота повалили северяне с горящими факелами. Череп раскрутил прощу. «Хлоп!» — завалился первый противник. «Хлоп! Хлоп!» — рухнули еще двое. Копан мог бить и на звук, а уж в ночи да по огням. Не промажешь. Жаль, колодезные так не умеют, только поубивают друг друга в темноте. Череп заработал прощой, выбирая камни с сумы. Северяне пригнулись, помчались по тропе и наткнулись на телеги. Колодезные, встав на одно колено метили по ногам, шуруя копьями под днищем повозок, протыкая бедра и норовя подрезать сухожилья. Хорошие, добрые копья на Алайнской заставе, длинные, с широкими острыми наконечниками. Другие защитники, стоя на телегах, орали как безумные и били пиками сверху вниз. Сумма на животе опустела, и череп приблизился к сцепленным телегам. Рычащие северяне откатились. «Держать!» — для порядка прикрикнул Коска и глянул вокруг. Он и не заметил, как проступили очертания гор на фоне светлеющего неба. «Неужто рассвет близко?» «Скорее бы! Тогда и остальные, наконец, посвистят прощами». Плак пыхтел, работал щитом, отмахивался тесаком и рычал. «Держаться!» Разведённые позади строя костры хорошо освещали дорогу. Стражники Алайны с порорудой длинными копьями стояли крепко. А вот в своих рудничных плаг не уверен. Те привыкли к коротким дротикам. Но пока держались. Сам плак выдвинулся чуть вперёд, прижался левым боком к отвесной скале и без устали махал тесаком, не боясь порубить своих. В бочину и грудь пару раз прилетала на излёте, но кожаный нагрудник держал. Плак вбил край щита в распахнутую глотку северянина и наискось рубанул его по бедру, укладывая на наземь. Добивая противника, он увидел, как слаженно движется очередная атакующая группа северян. Не набегают толпой, накатывают отрядом. Вместо шкур и голых тел простенькие доспехи. Нападающий умело отвели копийные выпады. и пара неумех вывалилась из строя. Блеснули мечи северян, и неудачники повалились в пыль, а противники ворвались в брешь. Строй прорван. Из темноты с воем помчались голозады да и дикари. лак бросился вперед, слаженно работая щитом и тесаком разбрасывая орущих северян. По плечу прилетело, но доспех вновь выручил. Кнув клинком в белеющее брюхо врага, Плак толкнул раненого навстречу противникам и прикрыл брешь. Позади алайны дорезали прорвавшийся северян. «Эти с чёрными ушами? Ловкие!» «Ага, в доспехах падаль!» В голосах слышалась лишь злость и нетерпение. «Хорошо! С таким настроем можно выстоять!» «Тьма вокруг серела!» «Скоро светает!» — подбодрил Плак. «Глядишь, и копан с колодезными подоспеет, подсобят, накормят голозадых камнями!» рудничный хохотнули. Впереди завыло. Накатывала следующая волна неистовых дикарей. «Держаться!» Гаркнул плак и уступил место копейщикам. Легкий бой вскружил Тарху голову. Он уклонялся, вытягивался и бил. Любое его движение для дикаря на мосту кончалось одним — смертью. Бэк толкался, рубил, пинал, отмахивался щитом. алайнов подле себя он давно отправил прочь, помогать на заставе. Лишь пара копейщиков по обе стороны Тарха хищно поводили жалами. Но он нынче и сам жаден до драки. Помня первый успех, Тарх не раз выскакивал на мост, смахивая северян с переправы. Бык крутился, крушил и бил. Бил, бил и бил. Воющих дикарей вдруг сменили скайды. Позор гор. Имперские прислужники хитрили. Один швырнул дротик, второй бросился вперёд, кидаясь быку в ноги. Дротик Тарх увёл в сторону щитом, а летящего понизу Скайда пнул в лицо. Тот закрутился и рухнул в пропасть. Ещё несколько Скайдов попытали удачи, но нашли лишь погибель. А потом враги закончились. Тарх размял шею и оглянулся. В горах светало. Разведнелось. Слева за телегами у края ущелья поджидали врагов колодезные, скопанным во главе. Внизу у заставы без перерыва звенело железо и слышались звонкие кличи алайнов. Изредка орал плак. «Жив, бугай!» Один из алайнов-помощников вскрикнул и тарх мигом развернулся. По мосту неторопливо выступали статные дикари. «Глядишь ты! В кольчужках, пусть и плохеньких, и уши замазаны черным!» Черноухи дошли до середины моста и вдруг уселись напролет. болтая ногами и рассматривая неутомимого защитника ветреного моста. «Вот сволочуги!» — восхитился Тарх. «Первое желание наброситься и скинуть наглецов с моста. Первое желание наброситься и скинуть наглецов с моста». Бык подавил. Чего это вдруг расселись? Бык отер брызги крови со лба и глянул вперед. Дорога за мостом забита дикарями под завязку. а позади у поворота северяне сновали туда-сюда рассерженными пчелами. «Череп!» — гаркнул бык. «Кажи, с твоей стороны переправу наладили! Жди гостей!» Кабы не пращники давно бы смели нас. Не рассчитывали на такое дикари, никак не рассчитывали. Копан подбодрил воинов, выбрал десяток лучших и сорвался с места, рванув к заставе. «Охранная тропа важна, но если прорвутся на дороге, всем конец». а ночной бой там не прекращался ни на миг. Подбежав, колодезные махнули на помост и заработали прощами. Северяне взвыли. «Сожри без носа!» Набранные наспех снаряды у копа пять кончились, а дикарям все не было конца. С пеной на губах, сверкая глазами, хохоча они неслись вперед, висли на копьях, рыча насаживали себя на древки, пытаясь добраться до защитников. Алайн отбросили копья, вытаскивая мечи. Началась сеча. На охранной тропе вновь атаковали заслон и стелек. Дикарь прыгнул на крайнего копейщика, и они вместе повалились в пропасть. Следом запрыгнул другой северянин, всаживая кинжал в бок защитнику. На мосту черноногие с разбега живым тараном бросались на тарха, но великан держался. Пара дикарей прорвались, но помощники Алайны прирезали безумцев. За ущельем взволнованным морем шумело вражеское войско. «Не выстоять!» — понял череп. «Что ж, без и давно заждался!» Коска Копан вытащил тесак. «Алаян! Алаян!» Из-за поворота выметнулись всадники. Боевой клич и слаженный топот копыт заметались меж скал. Защитники возликовали. Набрав разгон, всадники ударили в спину воюющим дикарям, отбрасывая прочь. Плак едва успела оттащить своих с пути конной лавы. В глубине строя виднелась статная фигура в начищенном бронзовом доспехе, окружённой плечистыми воинами с топорами на длинном древке. Всадники всё пребывали и прибывали На многих скакунах воины сидели подвое. Спрыгивая с коней, они бетнулись к охранной тропе. Взмахивая мечами, сбросили врагов в пропасть и скрылись за трогом скалы. Череп глубоко вздохнул и увидел, как северяне на мосту оттянулись на свою сторону. Пришёл черёд дикарей выстраивать оборону. Самые крепкие черноухи выдвинулись вперёд, выставив ростовые щиты. Череп спрыгнул с помоста и потопал вперёд. Фигура в бронзовом доспехе приблизилась к защитнику ветреного моста. Столхета кинула поле боя. Вовремя, вовремя, ещё бы чуть-чуть и... Страж моста перед ней был так огромен, что оказался всего на голову ниже её, хоть она и сидела верхом. неистовый дор час ног до головы заляпан вражеской кровью на молодом лице горели шальные глаза лицо светилось улыбкой воин поклонился ты тарх верно госпожа прогудил великан гимтер говорил ты герд моего сына так воительница вокруг дорезали воюющий нечисть дикари с того края вопили во всю глотку а столхит изучала воина довольно и увиденным она кивнула На миг в глубине глаз мелькнуло что-то. «Чегось тут?» — шепнул плак. Копан пожал плечами. Горского языка он не знал. Впрочем, ясно и без слов. «Знакомиться!» — хмыкнул череп. «Смотри, сейчас наш бык на ту сторону рваться будет». «Чего?» — обиженно засопел плак и двинулся вперед. «Дозволишь поквитаться, дева Алайны?» Тарх тряхнул мечом и дернул подбородком. «Дозволишь первому ступить на вражью землю?» Столхит медленно кивнула, а воины вокруг зашумели. Сквозь строй, работая локтями и глухо ворча, пробирался воин, затянутый в имперский кожаный доспех, заляпанный кровью. На боку в ножнах покоился чудовищного вида тесак. Здоровяк выдрался из толпы и встал возле тарха. «Дозволь, госпожа, и мне на ту сторону идти!» Прогудел он на имперском, буравя высокую фигуру Столхит глубоко посаженными глазами. Алайны загудели недовольно, услышав чужую речь. Кони загорячились, но тот и ухом не повёл, не отрывая взгляд от воительницы. «Ты раб?» — легко перешла на имперский столхит. Глаза плака вмиг стали колючими. «Был!» — кивнул он. «Только хозяев имперцев мы всех пожгли, порубили. Да и здесь свою цену взяли!» Губы столхит скривились. Неподалёку с грохотом растащили завалы сцепленных телег, а порубанную кучу дикарей скинули в пропасть, очищая охранную тропу. «Мы избили войско! Малое войско!» Следом за здоровяком показался высокий масластый воин. Он встретил изучающий взгляд зеленых глаз и с достоинством поклонился. «По слову дана дорчариан вышли к твоим землям и сражались с твоими врагами, столхи-твоительница. Дозволи дальше сражаться под твоей рукой!» «Ты обучил своих людей метать камни!» «Я Коска Копан. Люди зовут меня Череп, госпожа». Воин поклонился. «Я слышал о тебе», — задумчиво добавила столхит «У нас в горах, говорят, бывших рабов не бывает». Немногие лайны, что понимали имперские, согласно загудели. Но столхит подняла руку. «Мудрость матери безмерна. Вот мать и разрешила Дорча вкушать рыбу». С лукавой улыбкой она глянула на быка. «Сражайтесь, вчерашние рабы! Сражайтесь! Да будет так!» Тарх повел плечами. «Ступай первым, Тарх, бык! Герд Арокона, Данадор Чариан!» — крикнула Дева лайны «А я прикрою спину!» — проворчал Плак, выхватывая тесак. Тарх запрыгнул на мост и легкой походкой двинулся вперед. Плак покосолапил следом. Молчальники не умирали молча. Выли, разевая, без языки и рты, отбиваясь копьями. Булькали пуча глаза, оседая под ударами мечей умелых имперцев. Беспощадные подручные эсама сплетника прошли деревню молчальников насквозь, сея смерть. Пастушьи, огромные псы, прижав уши, бросались на чужаков. Одному из воинов не повезло. Пес выпрыгнул из угла, сбил с коня и перегрыз горло. Пса пригвоздили копьем к земле и добили. Клоп спешил. Он ворвался в знакомую пещерку и в нос ударил запомнившийся прежде горьковатый запах сушёных трав. Испуганная булочка застыла у стены. Раньше она казалась ему красивой, а теперь... Клоп опустил руки. Квашня, толстое рыхлое лицо расплылось, тонкие волосёнки растрепались. Разглядев ошедшего, булочка распахнула глаза, замычала, оглаживая круглый живот. Вдруг ут-клопа в штанах шевельнулся, сердце забилось. «Ну, хоть разок, а попробую. Отведай свои булочки. Она, небось, тоже хочет». Недомерок подошел ближе, протянул руку. Взял в ладонь тяжелый грудь, сжал. От страшного удара в висок боль вспыхнула в голове. Глиняные черепки с дробным стуком осыпались под ноги. Перед глазами метались очумелые искры. Он нашарил кинжал и ткнул вслепую, чувствуя, что попал. Ткнул еще раз. Его повело. И Клоп сполз по стене, взмахивая руками и с грохотом сваливая утварь. Стоя на карачках, тряс головой. «Ты чего тут?» — раздался позади грубый голос. Недомерком мягко пнули в бок «С бабёжкой совладать не можешь!» Клоп поднял глаза. Булочка прижала руки к пузатому чреву и из-под пальцев набухала кровью, заливая подол. Имперец одним ударом свалил булочку на зим и добил. «Хватит валяться!» — его вновь мягко ткнули сапогом. «Я «Э сам зовет! Где тут золото? Веди уж!» Шатающийся Клоп выпался из пещеры, в голове тонко звенело. Прижимая к голове ладонь, он поплелся к белой границе. Вокруг шуровали имперцы перцы. Клоп уселся на белый камень и махнул рукой. «В холмах с склепы увидите!» Довольный сам кивнул и первым перешагнул через границу. Подручные поспешили следом и вскоре разбежались по городу мертвых. Послышались громкие крики и хохот. Клоп дождался, когда утихнет звон, и двинулся вперёд. «Жадный клиент всё у меня забрал. Глядишь, и получится прихватить пару монет». Ликующие вопли доносились спереди, и Клоп пошёл по кругу. Слева возвышался один из могильных холмов, и Недомерок решил сунуть нос туда, а вось повезёт. Он ступил в ложбину и вдруг разобрал впереди тихий голос эсама сплетника. «С кем он там разговаривает?» Пригнувшись, любопытный недомерок прокрался на вершину холма, улегся меж и осторожно выглянул. «Ну, здравствуй, Дандор Чириан. Вот и сюда я добрался!» Сплетник покачивался с пятки на носок перед входом в склеп. Островерхий капюшон болтался на спине. Клоп присмотрелся, и холодок пробежал по хребтине. В глубине склепа виднелась мумия на высоком кресле. «Вот так, законник. Думал, ты самый умный. Ты даже ничего не слышал обо мне, а я забрал твою жизнь. Пожалуй, мой человек уже и братца твоего упокоил. Теперь я возьму и твоё золото. Затем проберусь в твой неприступный декурион. Проверю казну, а потом... Потом, глядишь, подгребу и все земли дорчарям в свою мошну». Эссам похлопал по туго набитой сумме на боку. Лоскуты ветхой ткани шевельнулись в сжатых кулаках мумии, и волосы на загривке клопов стали дыбом. Однако сплетник нисколько не испугался, и шутовски поклонился. «Я Эссам Талик, будь на то воля пагота, будущий князь долины, хозяин гор. Я бы поболтал еще, но недосуг дан. Пора мне принести огонь в дикурен». «Декурион в огне!» — захихикал сплетник. Мокрый от страха Клоп сполз по склону холма. Хихикующий сам прошел мимо, не заметив недомерка. Не всегда добронравно веселье пагато для смертных. Вудс пошел на второй круг, пересказывая о ночном нападении северян на стоянку, и Гимтер отнял ладонь от подбородка. «Прекрати! Сопли в тени старик!» Вудс выпрямился, вцепился в посох. «Так-то лучше!» Тяжело вдохнул гинтер и потер грудь. Вудс вновь сгорбился. «Не было там никогда северян, отродясь, не было! Чего уж там! Ули, парень крепкий и велей с ним не пропадет! Будем молиться матери!» Носатый старик скорбно покивал, тряся клочковатой бородой. «Мне здесь нужно совсем разобраться и к войску спешить!» Гаркнул гинтер и прихлопнул ладонью по столу. я тебя зачем вызвал? Слезами умываться?» Вудс вновь разозлился. «Понял, Тасс, понял, не ари, я не мальчик!» Старейшина пайгал и стукнул посохом. «Вот то ты и оно!» — проворчал гимтер поднимаясь и примериваясь к высокому резному трону Столхин. «Зови! Учитель этого имперского, соглядатая!» гимтер поднялся по ступеням, поворошил на рабочем столе, усыпанном свитками и бумагами, и вытащил пожелтевшую пергаментную страницу. Присел на ближайшую к трону ступеньку. Привели Аратоя. Вудс уселся справа от книжника, поглядывая на вошедшего сбоку. «Расскажешь?» Гимтер кинул взгляд на имперца. «Что рассказывать?» Умело пряча волнение, спросила Аратоя. Его дорча был безукоризнен. «Ну, например, про это...» Гимтер вытащил решетку на тонкой бечевке и покачал перед имперцем. «У тебя есть такая?» «Была». Кадык на шею подпрыгнул и опустился обратно. «Я разломал ее и выбросил». «Я больше не хочу той жизни!» Тихо пояснил ротой «Гляди-ка! Той жизни он не хочет. А какой хочет?» «Рассказывай!» «Как стал саглитатаем!» «Как очутился в колодце!» «Все рассказывай!» «Только...» Гинтер свел большой указательный пальцы, оставив между ними маленький зазор. «Коротенько!» И Аратой рассказал. Четко по делу. Гинтер даже залюбовался. За время рассказа Танос дважды всем телом подавался вперед. Впервые, когда услышал, что Арратой — тайный Герд Мадла, сынка Архокского старейшины. И во второй раз, когда имперец поведал слова умирающего Хродвига на границе города мертвых. «Повтори!» — велел Гинтер и откашлялся. «Повтори!» «Я признаю тебя, хор сын Хоорда, своим внуком, и своим словом ввожу тебя в Даиб. Да будет так, чуть прикрыв глаза, раздельно повторила Ратой. Не так, отец, не так. Соделал быстрюка, а потом признал его сыночка. Кровь Данов не водится. Так не будет. Гимтер поджал губы, подозвал Ратой ближе, достал пергамент и развернул, выставив перед собой и не выпуская из рук. Прочти. Ратой кинул взгляд на вырванную страницу и побледнел. Прочти громко. «Император — ослиная драная задница. Я сам взял свою свободу». «А голосок-то дрожит», — сделанным удивлением протянул Гимтер, обращаясь к Вуцу. «А когда в учетной книге такое корябл, небось не дрожал. Знаешь, откуда у меня это?» Ротой пожал плечами. «Знакомец твой передал, Коска Копан, по прозвищу Череп. Злился он на тебя. Говорил, не любит предателей». Говорил, найдите имперского раба по имени Арратой, мне отдайте. Вот мой человек ему обещал, слово дал. Гинтер развел руками, а потом посерьезнел. Череп сражается с северянами в дне пути отсюда. И прежние твои знакомцы по колодцу тоже. Голова у тебя светлая, знаний в ней еще много. Отправлю-ка я тебя в Декурион. Там уже сидит один имперский умник, пусть и второй побудет там же. Бежать не вздумай. Гинтер похлопал по спрятанному на груди пергаменту. «А то задранную императорскую задницу придется расплавленный свинец глотать!» Аратой кивнул. «Отправляешься немедля! Мои люди тебя заберут!» Гинтер качнул подбородком, и аллаинские стражи увели имперца. Ловка покачал головой Вудс. «Теперь с твоей руки есть будет!» Гимтар нахмурился. «Он думал совсем о другом!» Вновь покосившись на трон, стол хитана со вздохом пересел. Огладил подлокотники. «Приведи этого, хора «Ты никак уже его приговорил?» — тихо спросил Вудс. «Кого?» «Байстрючего снк удивился Гинтер. «Ты же сам писал про него! Видишь, я ротой все подтвердил!» «Ули много прошел с ним», — осторожно заметил Шут. «Парень считает его своим учителем». «Мой внук считает выродка учителем?» «Ничего, мой внук поймет». «Ты защищаешь его?» Потемнел лицом Гимтер и покачал головой. «Не такого помощника я ждал, не такого!» Вуц раскрыл рот, но высокие двери распахнулись и в зал втолкнули Хуара. Гремя тяжелыми кандалами, он приблизился. Гимтер разглядывал воина, изучая лицо и фигуру. «Не в нашу породу он пошел. Хвала матери, не в нашу!» На Рокона совсем не похож. Эх, отец, отец, обзывал всех слабаками, а сам все эти годы незаконный брат Рокона разгуливал по горам. Кабы прознали гворчили имперцы. То твой отец, байстрючий сын. Загремело железо. Он умер давно. Отцовский байстрюк умер. Уже хорошо. Как Хродвиг нашел тебя? То было давно, я не помню. Дерзит, гордый. «Ты не сберег своего господина!» Зарал Гинтер, и эхо в пустом зале подхватило слова. «Ты не сберег наследника! Ты никуда не годен, сын байстрюка!» Воин хорошо держал удар, даже не дернулся. «Удавить или казнить прилюдно?» Размышлял Гинтер, когда дверь с грохотом раскрылась. В зал скорым шагом вошел одноухий клуст. Увидев Гимтера на троне, он замер. «Зачем пришел?» Процедил Гимтер. «Гляжу, не успела Дева Лайн отправиться на войну, как ее трон уже занят», скривился Клуст. «Круг хранителей собрался, Танос, Дана, Дор, Чариан. Мы призываем тебя». «Я же сказал, завтра». «Время дорого, круг собрался. мои вольны провести его с тобой. Голос Дана. Или без тебя». Гимтер глубоко вздохнул. Судейские в своем правы. Круг могли провести и без него. «Иду!» — Танос поднялся махнул стражником на узника. «А этого?» — «А этот!» — оборвал Алайнский хранитель. «Идет с нами!» Подтолкнув закованного железо Клуст вышел из зала. Гимтор перекинулся непонимающими взглядами с свудцем и поспешил следом. Хранители затеяли свою игру, и бой с ними начался совсем не так, как задумывался Таносом. Гимтер вышел во двор и направился к большому шатру в центре, припоминая свои намётки. Хоть он и раздувал щеки перед Роконом, но торговаться с хранителями было нечем. Он собирался надавить, что Соль обнаружил лично Оста которого до того оправдал круг. А еще надеялся, что без Хродвига станет проще и получится откупиться малой долей в соляном промысле. Но старики его удивили. Гимтер откинул занавес и вошел. Восемь одинаковых высоких резных кресел стояли по краям шатра, образуя круг. Ордели углями жаровни. Хранители негромко переговаривались, но замолчали при появлении Таноса. Он опустился на положенное место справа от входа. Вудс замер за резной спинкой. Прямо напротив Гимтер опустовало кресло, где раньше восседал Хродвиг. «Ты порушаешь закон гор!» Скрипучим голосом начал Цул, хранитель из квильгов. Гимтар поднял бровь. «Нам должно вступиться за честь девы Алайны!» Пристукнул по подлокотнику одноухий клуст. Та нас не может блудить своительницей!» Старики вокруг зашушукались. «Пусть он возьмет ее в жены, как вдову брата!» пробасил чернобородый вверх. «Только Дандор Чариан может взять деву Алайны и никто больше!» «Таков уговор Столоха с Хродвигом упрямым!» но умоляет честь Алайнов. я уже брал деву брал 30 лет назад брал всю прошедшую ночь да так и не насытился старый ты баран гинтер с нескрываемой ненавистью посмотрел на клуста жаль не доноски северяне тебя не дорезали откромсали только одно ухо гимтер поднялся и обвел хранителей тяжелым взглядом я не отступлюсь возьму свое поднялся шум Но Гимтер выставил ладонь. «Раз не могу взять столхит в жены, значит, я, Гимтер, сын Хродвига, пойду к ней в мужья». «Что?» — прошепел Клуст. Первым сообразил сухенький Митивиль, хранитель из и фыркнул. Потом не выдержал и засмеялся. «Ты, Танос, Дана, Дорчирян, пойдешь в род к столхит Ты, умнейший человек в горах!» «Признаешь ее вверх над собой!» — веселился Митивиль. Гимтер кивнул, дернул себя за бороду и сел обратно. «Решено!» — сул пристукнул посохом. «Закон гор не порушен!» Вновь по шатру пробежал ветерок Шепотков. Пробежал и улегся. Только Клуст таращил злые глазищи. «Верно ли, что в горах объявилась новая кровь, Данов?» — продолжил Цул. Гимтер дернулся. Почесал нос и, обернувшись, посмотрел на Вудса. Тот еле заметно пожал плечами. «Верно!» — буркнул Гимтер, когда в шатер под звон железа ввели хора. Воина поставили посреди шатра, но он выпрямился и смотрел прямо перед собой. «Небось уже приговорил его!» — влез рыжий дворча. «Приговорил! Казни!» — кивнул Гимтер. Он не мог понять, куда его втягивают, и злился. «Без суда охранителей!» Сказано, кровь Данов. Дело семейное. Во власти Дана Дор чариан взять жизнь этого человека. Во власти Дана и моей власти. Поймал — облезешь. То верно. Закон гор не порушен. Ты вправе взять жизнь этого человека. Протребезжал Цул. Гентр откинулся на спинку кресла. Но Хоура не увели. И он опять напрягся. Наш круг не полон. «Место хранителя Дорча пустует, и наш суд может оказаться неправым. Пришел черед выбрать нового хранителя». Старики переглянулись. «Кто был твой отец, Хоар?» — спросил Митивиль, щуря глаза. «Хоарт из Дорча, а мать?» «Квайни из Дорча». Сухенький Митивиль простучал пальцами по подлокотнику. «Я предлагаю Хоару, сыну Хоарда, занять место хранителя Дорча». Гимтер едва не задохнулся. Его загнали в приготовленную ловушку, а он не знал, что делать. «Согласен», — кивнул дремучий Квельк и приподнял посох. После ухода Хродвига он имел первый почетный голос. «Согласен, согласен, согласен». Поднимали посохи, следом остальные хранителей Гимтар посмотрел на носатого вудца, глянул на обострючего сына. Тот по-прежнему стоял невозмутимым. «Он не сберег господина! Беглые рабы прирезали Хродвига у него на глазах!» Не выдержал Танос и ткнул пальцем в наглеца. Клуст на выкрик Таноса не обратил внимания. Пристукнув посохом, он обратился к хору сомкнувшему на груди руки в кандалах. «Клянешься ли ты сегодня не брать в руки клинок, забыть хмельное и не знать женщин?» «Клянусь!» — глухо ответил хор «Снимите с него кандалы!» — потребовал Алайн. «Негоже хранителю ходить в оковах!» Торжествующий клуст уставился на Гимтера. нас побагровел, сжал кулаки и медленно кивнул. Слуги утащили Хоора, а Гимтар нахмурился. «В какую яму меня загнали?» «Ты не сопи, гинтер Нагнулся вуц шепча в ухо. «Слышь, чего думаю? Теперь в нем нет крови данов. Теперь он не опасен!» Гимтар вскинул брови. «Ведь верно! Теперь в хоре нет крови данов. Хранитель выходит из рода. Выходит из Даипа!» Хранитель никому не наследует. эндер уже проделал этот трюк, когда поставил отца главой круга хранителей, а сам занял его место. Получается, отныне хор не опасен? Хродвига придумка!» — разлепил губы Танос, уставившись на Цула. — Отец придумал! Старый Квельк на миг прикрыл глаза. Занавеси шатра распахнулись, и вошел хор Гимтард цапнул входящего за руку и оттащил в угол. «Глянь мне в глаза, парень! Есть ли у тебя дети? Сын? Дочка?» Хоор мотнул головой. «Посмотри мне в глаза, Хоор!» — с угрозой повторил Гимтер. Хоор поднял глаза. «У меня нет детей!» — Танос Гимтер. «Слово хранителя!» Гимтер медленно кивнул. Не выпуская Хоора, он подвел его в середину шатра и зычно произнес. «Дандорчариан!» «Моими устами приветствует нового хранителя! Да будет крепок закон гор!» «Да будет крепок!» — прошелестели хранители. Клуст на вытянутых руках поднес новому хранителю простой пастуший посох с рогатым навершием и подвел хора к пустующему креслу. Тот медленно опустился. «Отныне круг хранителей полон?» — спросил Гимтер, присаживаясь на свое место. Не полон, не полон еще круг хранителей закряхтел отцу, тяжело поднимаясь, вцепившись в посох. Пришёл черед выбрать главу круга. Гимтер сжал кулаки. Махнатый клип. Вы же это на седмицу, на месяц на полгода замотать можете. В древности бывало не такое. Квельк щурясь окинул взглядом присутствующих. Верны ли мы слову? «Исполним ли волю упрямого Хродвига?» «Исполним!» Старики затрясли бородами. «Будем верны!» хор с Гимтером недоуменно переглянулись. «Хоть то и не по закону, — закряхтел Квельт, — но времена настают смутные. Нужна сильная рука, молодая кровь. Приветствую Хоора, главу Круга Хранителей!» Вдруг тоненько выкрикнул старик. «Да будет так! Крепок закон гор!» «Крепок! Крепок!» — застучали посохами хранителей. Хоор ошарашенно огляделся. Губы его шептали молитву. «А вот теперь...» — ухмыльнулся Клуст. «Теперь истолкуем волю матери предков. Верно ли, Танос, Данадор Чариан, что в священном лоне матери найдена соль?»